ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ГЛАВА 14 На следующий день Босху показалось, что понадобилась целая вечность, чтобы собрать автомобильный кортеж. Однако в половине 11 группа охраны и сопровождения преступника выехала, наконец, из подвального гаража здания уголовного суда. Первая машина в колонии была без опознавательных полицейских знаков, за рулем сидела Ливас. Рядом на переднем сиденье расположился судебный пристав из тюремного подразделения, а на заднем, по обеим сторонам от Рейнарда Уэйтса, Босх и Райдер. Заключенный был в ярко-оранжевом комбинезоне с браслетами на лодыжках и запястьях. Они были еще для верности прикреплены к цепи, опоясывающей туловище. Второй автомобиль, тоже без опознавательных знаков, вел Оши. В нем везли к месту преступления адвоката Мариса Свона, и видеооператора из ведомства окружного прокурора, которому предстояло фиксировать на камеру все улики. Следом двигались два микроавтобуса, один из отдела криминалистической экспертизы полицейского управления Лос-Анджелеса, а другой из ведомства Корнера. Группе предстояло обнаружить и эксгумировать тело Мариже 100. Для загородной поездки день был идеальный. После короткого ночного дождика небо прояснилось и теперь сияло голубизной – Лишь где-то далеко в вышине виднелись клочки облаков. Сохранившаяся после дождя влажная прохлада не давала воздуху слишком нагреться, даже после восхода солнца. Хотя и трудно назвать день приятным, если предстоит выкапывать зарытое убийцей тело 22-летней женщины. Лучезарность природы смягчала зловещую реальность. Кортеж съехал с Бродвея на автостраду и двигался на север. В центре города уличное движение было плотным, а из-за мокрых дорог более медленным, чем обычно. босс попросил Оливаса приоткрыть окно, чтобы впустить немного воздуха, надеясь, что это отобьет запах потного тела Уэйтса. Похоже, что расколовшегося убийцу с утра не допустили в душ и не выдали чистого комбинезона. «Почему бы вам не пойти дальше и не попросить разрешения закурить, детектив?» — заметил Уэйтс. Поскольку они сидели тесно прижавшись, босху пришлось неловко вывернуть шею, чтобы посмотреть на него. «Мне хочется открыть окно из-за тебя, Уэйтс. От тебя воняет. А курить я уже пять лет как не курю». «Да уж, конечно. С чего ты решил, что знаешь меня?» «Мы никогда не встречались. Почему ты так уверен, что знаешь меня, Уэйтс?» «Я вас не знаю. Я знаю такой тип людей. Вы из тех, кого затягивает детектив». «Расследование убийств, сигареты, может, даже водка, запах, который я чую из ваших пор, вас не нетрудно прочесть». Уэйдс улыбнулся, а Босх отвернулся и стал смотреть в сторону. Он размышлял над услышанным и вскоре задал следующий вопрос. «Кто ты?» «Вы ко мне обращаетесь?» — усмехнулся Уэйдс. «Да, я говорю с тобой. Кто ты?» «Босх?» — быстро вмешался Алиевсс. — Сделка предполагает, что мы не допрашиваем подозреваемого в отсутствии Мариса Свона. Оставьте его в покое. — Это не допрос. Мы просто беседуем. — Мне безразлично, как вы это называете. Прекратите. босс заметил, что Аливас смотрит на него в зеркальце заднего вида. босс наклонился, чтобы увидеть сидящую за ним райдер. Та сделала ему большие глаза, предостерегающие взгляд. «Уймись, не нарывайся». — Марис Свон задумчиво произнес Босх. «Да, он чертовски хороший адвокат. Сумел организовать этому парню сделку века». «Босх!» — одернул его Алиос. «Я не с ним разговариваю. Я общаюсь со своей напарницей». Он откинулся на спинку сиденья, решив не связываться. Рядом с ним звякнули браслеты. Это Уэйтс попытался сменить позу. «Вы не обязаны идти на сделку?» — детектив Босх тихо промолвил он. «Это был не мой выбор», — буркнул босс. «Если бы решение зависело от меня, мы бы этим не занимались». Уэйтс кивнул. «Око за око, да, старина? Я бы мог догадаться. Вы из тех людей, которые...» Уэйтс! Резко оборвал его Аливас. «Сиди и помалкивай». Он протянул руку и включил радио на приборной панели. Из динамиков грянула музыка мариачи. Аливас поспешно хлопнул по кнопке, убирая звук. «Какой осел В последний раз брал эту машину!» — ругнулся он босс догадался, что Аливас прикрывает сам себя. Почему-то он смутился, что заранее не сменил частоту или не уменьшил громкость, когда в последний раз пользовался полицейским автомобилем. В салоне воцарилось молчание. Сейчас они пробивались через Голливуд. Аливас включил сигнал поворота и съехал на узкий проезд ведущий Гауэр-авеню. босс обернулся, чтобы проверить, следуют ли за ними остальные три машины. Да, группа по-прежнему держалась вместе. Но теперь... Босс заметил замыкающий процессию вертолёт. На его белом брюхе виднелась огромная цифра 4, четвёртый канал телевидения. "Аливос, кто вызвал СМИ? Вы или ваш босс?" спросил босс. "Мой босс, не понимаю, о чём вы". Он метнул на босса быстрый взгляд, но сразу перевел его обратно на дорогу. Движение получилось слишком уж выవరватым. Босс мог точно сказать, что он лжёт. "Вот именно. Вам-то в этом какая корысть?" Что, рикошет собирается сделать вас ведущим детективом после победы на выборах? Я угадал? Я никуда не собираюсь переходить. С радостью останусь работать там, где меня уважают, а мои способности ценят. Как? Неужели именно эту фразу вы каждое утро произносите перед зеркалом? Пошел ты, босс! Господа, господа, усмехнулся Уэйтс. Нельзя ли всем нам просто мирно сосуществовать друг с другом? Заткнись, Уэйтс, воскликнул босс. Тебя, может, и не волнует, что все это превращено в предвыборную рекламу кандидатов в гружные прокуроры. Зато волнует меня. Я хочу поговорить с Уши. Нет, — возразил Аливас, — у нас заключенные в машине. Они спускались к Гауэр-авеню. Аливас сделал правый поворот и устремился к светофору у Франклина-авеню. Зажегся зеленый, они пересекли Франклина-авеню и по бичеву -вот драйв двинулись вверх по каньону. Аливас... Не имел права останавливаться до самой вершины, Босх вытащил мобильник и набрал номер, который Оши дал всем в это утро в гараже здания суда, перед тем, как тронуться в путь. Оши слушает. Это Босх. Не думаю, что было разумно привлекать к делу средства массовой информации. Прокурор ответил не сразу. Они на безопасном расстоянии, в воздухе. А кто ждет нас на вершине бичвода «Никто, Босх. Я дал телевизионщикам вполне конкретные указания. Они могут следить за нами с воздуха, но любой из них на земле подвергнет риску всю операцию. Вам нет нужды беспокоиться. Эти люди работают со мной. Они понимают, что надо выстраивать отношения...» «Как угодно». Босх закрыл телефон и убрал в карман. «Вам надо успокоиться, детектив», — сказал Уэйтс. «А тебе, Уэйтс, надо замолчать. Просто старайся быть полезным. Тогда заткни пасть». Салон опять погрузился в тишину. Босх решил, что его гнев по поводу прессы и всего прочего лишь путает мысли, отвлекает от предстоящего дела. Он постарался выкинуть все это из головы и сосредоточиться на том, ради чего они сюда приехали. Ущелье Бичвуд-Каньон был тихой жилой округой на склоне горной гряды Санта-Моника между Голливудом и Лос-Филис. Оно не имело того деревенского очарования, каким обладал Лорелл-каньон, пролегавший западнее. Но жители любили его зауединенность, покой и безопасность. В отличие от большинства ущелий, имеющих сквозные проходы перевала на запад, Бичвуд-каньон на вершине заканчивался тупиком. Через него не пролегали туристические маршруты, не проходил транспортный поток. Движения составляли в основном автомобили людей здесь живущих – Это делало каньон полноценный, изолированной жилой округой. Все время, пока они поднимались, впереди прямо перед глазами виднелась надпись Голливуд на вершине горы Ли. Буквы были воздвигнуты на соседнем гребне 80 лет назад, оповещая о постройке Голливудского района на вершине Бичвуда. Рекламный знак укоротили с Голливудленда до Голливуда, и теперь он возвещал о современных умоностроениях, а не о давнем проекте застройки территории. Тут же по дороге единственным указанием на прежний риэлторский бум были, похожие на крепость, каменные ворота на полпути к вершине. Эти ворота с памятной табличкой, напоминающей о начале поселения, вели к маленькой деревенской площади с магазинчиком, местным супермаркетом и бессмертным агентством недвижимости «Голливудленд». Выше в конце ущелья расположился Сансет Ранч, отправной пункт более 50 миль конных троп, протянувшихся через горы до Гриффит-парка и далее – Именно там Мария Жесто выполняла работу в конюшнях, чтобы оплачивать себе возможность поездить верхом. И именно там находилась печальная цель кортежа детективов, специалистов по эксгумации и экспертов, сопровождавших закованного в наручники душегуба. Парковка Усансет Ранч представляла собой посыпанную гравием террасу ниже конюшен. Приезжающие на ранчо должны были оставлять машины здесь а затем пешком подниматься дальше. Стоянку окружал густой лес. Ее нельзя было заметить со стороны ранчо, на это и рассчитывал Уэйтс, когда выследил и похитил марижесто 100. Боск нетерпеливо ждал в машине, когда Аливас отопрет ему заднюю дверцу. Выйдя, он посмотрел на кружащий над головой вертолет, изо всех сил стараясь держать гнев. Решили сначала оставить уэйца запертым в автомобиле и убедиться, что площадка надежно защищена. Захлопнув дверцу и удостоверившись, что она действительно на замке, Босх двинулся к Оши, который тоже вышел из своей машины. «Позвоните своему доверенному лицу на четвертом канале и попросите поднять вертолет еще на пятьсот метров. Шум отвлекает, и мы не... «Я уже попросил их, Босх. Вы довольны?» «Да, вы не любите СМИ, но мы живем в открытом обществе, и народ имеет право знать, что здесь происходит». «Особенно, если это может помочь вам с выборами». «Цель избирательной кампании — воспитывать избирателей», — парировал Оши. «Извините, мы приехали для того, чтобы искать труп». Он резко развернулся и зашагал к Аливасу, который дежурил возле машины, в которой сидел Уэйтс. босс заметил, что судебный пристав также стоит у задней части автомобиля. В руках он держал дробовик. К боссу приблизилась Райдер. «Гарри, ты как?» «Лучше не бывает». Только держи ухо востро с этими людьми. Он наблюдал за Оши и Аливасом, те о чем-то совещались, стрек от вертолета, и мешал босс услышать их разговор. Рейдер успокаивающим жестом дотронулась до его руки. — Давай на время забудем о политике и доведем дело до конца. Есть вещи куда важнее, чем все это. Надо найти Мари и известить ее родителей. Вот что сейчас на самом деле важно. — Согласен. Через несколько минут Оши и Аливас... Собрали всех, кроме Уэйтса, в кружок на посыпанной гравием парковочной площадке. Помимо юристов, детективов и судебного пристава, здесь присутствовали эксперт-криминалист из полицейского управления Лос-Анджелеса, видеооператор из офиса окружного прокурора, два специалиста по эксгумации из ведомства Коронера и судебный эксперт-археолог Кэти Коул. Почти со всеми Босху приходилось работать и прежде. Оши подождал, пока видеооператор настроит камеру, и обратился к своей команде. «Итак, коллеги, мы здесь в связи с печальной необходимостью найти и собрать останки Мариже 100. Рейнард Уэйтс, сидящий сейчас в машине, должен провести нас на то место, где, по его словам, он их закопал. Первоочередной нашей заботой является надежная охрана подозреваемого и безопасность всех вас, коллеги. Будьте осторожны и бдительны. Четверо из нас вооружены. Мистер Уэйтс» будет находиться в наручниках и под неусыпным надзором троих детективов, а также судебного пристава Дулана, вооруженного дробовиком. Мистер Уэйтс будет показывать нам дорогу, а мы не спустим с него глаз. Я бы хотел, чтобы первоначально к месту захоронения нас сопровождали еще видеооператор и специалист с газоотборным устройством, остальные же эксперты подождут тут. Когда мы установим местонахождение и подтвердим наличие тела, тогда вернемся сюда и обеспечим надежную охрану мистера Уэйтса, в то время как технические специалисты отправятся к установленному месту захоронения. Разумеется, это место должно рассматриваться и обрабатываться как место преступления, каковым оно и является. Есть какие-нибудь вопросы? Руку поднял Морис Свон. — Я не стану ждать здесь, — заявил. — Я буду находиться со своим клиентом. — Очень хорошо, — мистер Свон произнес уши. Но, полагаю, ваша одежда не соответствует случаю. Неизвестно, почему Свон отправился на раскопки в деловом костюме. Все остальные были одеты подобающим образом. Босс был в джинсах, туристских ботинках и старой спортивной фуфайке, на райдер, нечто в том же роде, а Ливас в джинсах, футболке и пластиковой ветровке с надписью «Пула» на спине полицейское управление Лос-Анджелеса. «Мне наплевать», — усмехнулся Свон. «Если я попорчу свои туфли...» «Поставлю их стоимость в счет рабочих издержек, но я не расстанусь со своим клиентом, это не обсуждается». «Отлично!» — пожал плечами Оши. «Только не подходите слишком близко и не загораживайте путь. Ради бога! Тогда, коллеги, приступим». Оливас и Дулан двинулись к машине, чтобы доставить Уэйтса. Босху показалось, что шум кружащего вертолета делается громче. Новостная бригада снижалась, чтобы получить более удобный угол обзора и получше навести камеры. После того, как Уэйтса извлекли из машины, Аливас проверил его наручники, и узника вывели на площадку. Пристав постоянно находился сзади него, в шести футах с нацеленным дробовиком. Аливас крепко держал Уэйтса за левую руку выше локтя. Достигнув остальных, они остановились. «Мистер Уэйтс», — сказал Уши, — «официально вас предупреждаю. Если сделаете попытку бежать, офицеры вас пристрелят. Вам ясно?» — Конечно, — ответил Уитс, и уверен, сделают это с удовольствием. Значит, мы понимаем друг друга. Показывайте дорогу.